Глава сорок Вот уже несколько часов они сидели на крыльце, почти без разговоров, наблюдая за тем, как темнота опускается на город и вслушиваясь в комариный писк. Откуда-то опять наплывала волна зноя. Воздух лип к коже, рубашки постепенно становились мокрыми. Через газон перед домом доносились мягкие звуки южной ночи. Салли предложила приготовить ужин. Отказавшись, Люсьен велел ей принести еще виски. Джейк тоже не испытывал голода, Корс полностью удовлетворял его потребность в пище. Когда окончательно стемнело, из подъехавшей машины появился Несбит. Пройдя через крыльцо, он скрылся в доме. Через минуту входная дверь вновь хлопнула. С холодной банкой пива в руке Несбит прошел мимо сидевших к автомобилю. Не было произнесено ни слова. Сунув голову в дверь, Салли еще раз предложила свои услуги. Оба отказались. «Сегодня после обеда мне позвонили, Джейк. Клайд Сиско хочет двадцать пять тысяч за то, чтобы поработать с присяжными. И пятьдесят за оправдательный вердикт». Джейк начал было покачивать головой. Выслушай меня, прежде чем говорить «нет». Он знает, что не может гарантировать полного оправдания, но он в состоянии обеспечить перевес голосов. Для этого может хватить и одного. Это обойдется в двадцать пять тысяч. Понятно, это целая куча денег, но ты и сам понимаешь, что они у меня есть. Я заплачу их, а ты со временем мне вернешь. Ну, в общем, мне наплевать. Даже если не вернешь, я не огорчусь. «У меня полно кредитных карточек. Тебе известно, что деньги для меня ничего не значат. На твоем месте я бы ни минуты не колебался». «Ты сошел с ума, Люсьен?» «Ну, конечно, я сошел с ума. Но и ты недалеко от меня ушел. Этот процесс выжил тебя. Посмотри, что с тобой происходит. Ни нормального сна, ни еды. Тебе просто не везет. Ты лишился дома». А суеты-то сколько. Но у меня сохранились еще какие-то понятия о нравственности. А у меня никаких. Ни морали, ни нравственности, ни совести. Тем не менее, я побеждал, детка. Я выигрывал свои дела чаще, чем кто-либо другой, и ты это хорошо знаешь. Не все продается, Люсьен. Я вижу, ты считаешь, что Бакли не продается. Да он станет врать, изворачиваться, давать взятки, воровать, лишь бы оказаться в победителях. Уж его-то не волнует никакая нравственность, никакие правила или мнения. Для него не существует морали. Единственное, что его заботит, — это победа. И тебе представляется блестящая возможность побить его тем же оружием. Я бы так и сделал, Джейк. «Забудь об этом, Люсьен». Выброси с головы. Они просидели еще час, не произнося больше ни слова. Один за другим в ночи гасли огоньки. Сквозь полуночный мрак от машины доносился храп Несбита. Салли принесла последнюю порцию выпивки и пожелала мужчинам спокойной ночи. «Впереди самое трудное», — проговорил Люсьенн. Нужно ждать, пока двенадцать обывателей поставят точку. Идиотская система, а? Идиотская, но, как правило, она срабатывает. В девяносто случаях из ста присяжные оказываются правы. Погано у меня на душе. Жду какого-то чуда. Джейк, мальчик мой, чудо случится завтра. Завтра? — Да, рано утром. — Ты не мог бы выразиться яснее? — Завтра к полудню, Джейк, здесь соберется толпа тысяч в десять. Черные будут сновать вокруг здания суда, как муравьи. — Десять тысяч? Но почему? — Они станут орать «Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли!» И устроят тут настоящий ад, чтобы нагнать на всех страху, чтобы запугать присяжных. Чтобы снести здесь все к чертям. Слетится так много черных, что белые будут прятаться по щелям. Губернатору придется высылать дополнительные войска. — Откуда тебе это известно? — Я сам все это организовал, Джейк. — Ты? — Слушай, Джейк, в свои лучшие годы я был знаком с каждым черным проповедником на территории пятнадцати округов. Я ходил в их церкви молился с ними, ходил с ними на демонстрации, пел с ними. Они посылали ко мне клиентов, я же давал им деньги. В северной части штата Миссисипи я был единственным белым юристом, выступавшим в защиту их прав. Я вел больше дел по дискриминации черных, чем десяток контор в Вашингтоне. Все они были моими людьми. Так что мне потребовалось сделать только несколько телефонных звонков». Они начнут прибывать с утра, а к середине дня черных в центре Клентона будет столько, что ты по улице пройти не сможешь. И откуда же они приедут? Отовсюду. Ты же знаешь, как черные любят марши и протесты. Такой случай они не упустят. Они его давно ждали. Ты сошел с ума, Люсьен, мой бедный рехнувшийся друг. Я выиграю, детка. В гостиничной комнате под номером 163 Барри, Эккер и Клайд Сиско закончили последнюю партию в карты и готовы были лечь спать. Выудив из кармана несколько монет, Эккер заявил, что хочет сходить за банкой Кока-Колы. Сиско ответил, что его жажда не мучит. Барри на цыпочках прокрался мимо спящего в коридоре охранника. Автомат у них на этаже сломался, поэтому Барри тихо открыл дверь и поднялся на второй, где рядом с морозильником стоял другой автомат. Он опустил щель монеты. В руки ему вывалилась банка и упала на пол. Барри наклонился. Из темноты коридора выступили двое. Барри сбили с ног, подтащили в угол к морозильнику и начали избивать. Человек повыше поднял Барри за воротник и со всего маху швырнул его об стену. Второй остался у автомата, поглядывая в конце коридора. баррекер прорычал высокий сдавленным голосом. «Да отпустите меня!» Барри попытался высвободиться на человек, схватив его за горло железной рукой, прижал к стене. В другой руке блеснуло лезвие отточенного охотничьего ножа. Мгновение, и оно оказалось у Барри перед глазами. Он замер. «Слушай меня!» — громким шепотом проговорил мужчина. «Слушай внимательно. Мы знаем, что ты жена, ты живешь в доме 1161 по Форест-Драйв. Мы знаем, что у тебя трое детишек, знаем, где они любят играть и когда ходят в школу. Жена твоя работает в банке». Напряженное тело Экера обмякло. «Если этот Нигер выйдет на свободу, «Ты пожалеешь! Вся твоя семья пожалеет! Может, у нас на это уйдут годы, но ты очень пожалеешь!» Швырнув Барри на пол, мужчина схватил его за волосы. «Если шепнешь об этом кому-то хоть слово, распрощаешься с одним из своих сыновей. Ясно?» Незнакомцы исчезли. Барри с трудом удалось восстановить дыхание. Он осторожно растирал шею и затылок, его окружала темнота, ему никуда не хотелось идти.